Внизу находилась подпись отца протопопа. «Когда было написано поминание, кто писал и совершал поминание на церковных службах?» — спросил Скорняков-Писарев, обращаясь к обоим попам. «Когда кто писал и по чьему приказу, мне доподлинно неведомо, как человеку здесь новому. А поминать о здравии государыни Авдотьи Федоровны я действительно поминал». Ибо это велось так и прежде, и при ключере отце протопопе Феодоре Пустынном поминание совершалось. Оправдывался почти обезумевший от страха поп Герасим. Тоже подтвердил и поп Иван Казьмин Когда именно скинула Инокине Елена свое черническое платье, продолжал допрашивать капитан поручик Видели мы ее точно в иноческом одеянии и в апостольнике. Но когда именно скинула оное и надела мирское, мы не знаем. Понеже тогда мы здесь пребывания не имели», — отвечали в один голос попы. Оставив священных попов в покое, как ни в чем не повинных и безвредных, Григорий Григорьевич воротился с подробными расспросами к сестрам-келейницам. Сначала смиренные сестры пугливо выглядывали на страшного капитана, таурились и отвечали односложными словами. Но когда одна из них, побойчея, решилась на смелую речь, тогда вдруг все заговорили и полились нескончаемые рассказы. Каждая из сестер, перебивая другую, выкладывала весь свой накопившийся запас слухов, сплетен, разных своих наблюдений, раскрашенных и дополненных собственным творческим воображением. Одна из сестер говорила с видом оскорбленной невинности о том, как задорно вела себя Инакине Елена с красивым аноралом Степаном Богдановичем. Как прогуливались они по ночам в тенистом монастырском садочке, какие воровские речи говорились у инокини с аноралом, как обнимались и целовались, причем рассказчица даже отплюнулась. Другая с математической точностью определяла, в какую именно пору скинула инокиня черническое одеяние и надела мирское, какие именно платья носила, какого цвета и из какой материи в продолжении целых двух десятилетних давностей. Третья горько жаловалась на суровое обращение постриженной государыни на озорство ее домашней челяди. А в особенности, на бесстыжие охальство Карла, от которого не было покоя смиренным сестрам. Речей и рассказов явилось столько, что другой, менее опытный человек, ничего бы не понял, растерялся и утонул бы. Но Григорий Григорьевич выслушивал всех терпеливо, взвешивал, соображал, и в конце концов мог с положительной верностью определить ценность показаний как по вопросу о времени одевания государыни Инокини в светский костюм, так и по вопросу об отношениях ее к епископу Досифею, к лючерю Федору Пустынному, брату Аврааму Лопухину, князю Щербатову и к другим близким к ней людям. Из всех рассказов, очищенных и тщательно профильтрованных, опытный капитан-поручик сочинил и отослал в Москву подробное донесение в котором на основании несомненных фактов осмелился даже посоветовать государю немедленно арестовать брата Авдотии Федоровны, бывшего тогда в Апале Абрама Лопухина, князя Щербатова и протопопа Андрея Пустынного, находившегося в то время в Москве, так как в заключении писал разведчик, «мню ими многое воровство окажется». При донесении, были приложены бумаги, найденные в сундуке постриженной государыни и поминальная таблица. В три дня усердный Григорий Григорьевич исполнил царское поручение и в половине февраля уже уехал в Москву, в голове немалого поезда, в котором находились сама царица Инокиня и все старицы килейницы, имевшие с нею непосредственное сношение. При беседах с Корнякова-Писарева Авдотья Федоровна не бывала и не знала всех роскозней, но не могла же она не предполагать, сколько нанесут на нее эти, как она выражалась, чернохвостницы воровских небылиц, да и от того, что было-то, если расскажут про одного Степу, срам».